Глава 7. Эдриан. Доброе утро. В дверном проеме моего рабочего кабинета появляется исполнительный директор по финансовым вопросам. И по совместительству мой близкий друг, который со мной почти с самого начала пути в рекламном бизнесе. Доброе утро, Рик. Подписываю очередной документ, принесенный моей помощницей. Друг проходит и садится в кресло напротив моего стола, расслабленно закинув ногу на ногу. «Какие новости?» — задает вопрос. «Я объявлю их на совете директоров через 10 минут». «Я не об этом», — произносит, и я поднимаю на него взгляд. «Как прошла вчерашняя встреча?» «Она согласилась на мои условия?» «Хм, или она такая же сумасшедшая, как и ты, или неровно дышит к тебе?» «Ошибаешься. Она неровно дышит к деньгам, как и весь женский пол». Я только одного не могу понять, зачем тебе нужно было, чтобы она жила с тобой. Потому что я так хочу. Или ты все-таки решил исполнить мечту своей матери? О чем ты, Рик? Она же так хотела женить тебя, и чтобы наконец-то появился наследник. Нет, это совсем другое. Между нами ничего не может быть. Этот пункт прописан в нашем договоре. Считай, что она работает на меня». Если эта женщина зацепила тебя, значит, она в твоем вкусе, Эдриан. Меня зацепил ее танец, это совсем другое. Никакого интима быть не может. Она танцует, а я просто смотрю, ничего больше. Бесполезно отрицать, что Роза более чем в моем вкусе. Стройная, миниатюрная брюнетка с аккуратными чертами лица. Но ее красота иная. Она отличается от всех женщин, которые были у меня. В ней есть какое-то изящество и хрупкость. Ее нефритовые глаза могут свести с ума многих мужчин. Вот только я не из тех, кто поддастся на такое. Как только даешь слабину, женщина быстро впивается в твою глотку цепкими клешнями. Я знал, как ускорить согласие Розы и специально попросил своего адвоката написать сумму вознаграждения, которую выплачу ей по окончании договора. Женщины так предсказуемы в делах, когда они касаются денег. Никак не могу понять тебя, Эдрин, хоть и знаю столько лет. Ты ведь понимаешь, что она живой человек, а не очередная вещь в твоей коллекции? Я сам решу, кем она является. Не лезь, куда тебя не просят. А что, если она вовсе не такая, как тебе кажется?» Рик никак не унимался. «Они все одинаковые. Она хоть знает о твоей матери?» «Нет. Ты не собираешься ей сказать, что она тоже живет с тобой?» «Я пока не думал об этом. Ей еще нужно освоиться в доме». Для нее все будет слишком новым. Не факт, что они вообще будут пересекаться. Дом слишком большой. В дверь раздался стук, и входит моя помощница. «Мистер Лоуренс, я уже могу забрать документы, которые оставляла для подписи?» «Можешь, Глория». Протягиваю пачку документов, и та направляется ко мне, виляя бедрами, с широкой улыбкой на накрашенных губах. «Замечательно. Спасибо». Берет бумаги и идет к выходу под похотливым взглядом друга. Она прямо сейчас готова выпрыгнуть из своих трусиков, произносит Рик, когда дверь за девушкой закрывается. Ты же знаешь, я не смешиваю личную жизнь и работу. Потрахаться я могу в любое другое от работы время. Можно же совмещать приятное с полезным. Моя помощница отлично справляется со своими обязанностями. Если я когда-нибудь застукаю вас, ей придется уйти из компании, а ты получишь от меня выговор. Мы здесь не для того, чтобы удовлетворять свои сексуальные потребности. Мы занимаемся здесь важным делом, Рик. Я знаю, Эдриан. Я всегда осторожен. Надеюсь. Нам пора. Совещание скоро начнется. Кидаю взгляд на наручные часы. Если мы заполучим этот контракт, наконец-то сможем выйти на европейский рынок. Пойдем, сегодня важный день. Поднимается с кресла, направляясь из кабинета. Роза. Выхожу за водителем, несущим мой чемодан, и жду, пока он поставит его в багажник. Он открывает мне заднюю дверь, и я сажусь в салон, пахнущий дорогой кожей и каким-то ненавязчивым ароматизатором. Становится не по себе от всего происходящего со мной. Пришлось придумать нелепую историю для Кори, что меня наняли для обучения танцам в частной танцевальной школе в Бруклине, и предоставили бесплатное жилье, чтобы мне не приходилось добираться до студии по несколько часов. Сестра совсем не хотела отпускать меня, переживая, как я буду справляться без ее присмотра. Сегодня я опять не спала почти всю ночь. Меня окутывает странное предчувствие, что все окажется не так просто, как может показаться. Я никогда не жила с кем-то, кроме мамы или сестры. А с моими проблемами все может только усложниться. Не хочется, чтобы из-за боязни ко мне снова вернулась тревожность и сон совсем пропал. «Сразу в особняк, мэм», — интересуется водитель. Да, пожалуйста. Выезжаем в город, и я отворачиваюсь к окну, стараясь взять себя в руки. Меньше всего хочется приехать в свое новое жилище на ближайший год с глазами испуганного котенка. Через полтора часа утомительной дороги заезжаем на участок перед особняком, и сердцебиение начинает учащаться. Заходите в дом, мэм. Я отнесу чемодан в вашу комнату. Спасибо. Захожу в дом, и на входе меня встречает женщина в черно-белой форме. «Добрый день, мисс Саммерс. Меня зовут Бет. Я ваша личная горничная. Я буду выполнять все ваши поручения, в том числе просьбу запирать и отпирать дверь комнаты. Мистер Лоуренс попросил меня показать вам другие комнаты. Следуйте за мной». «А где сам мистер Лоуренс?» «Он в офисе. До позднего вечера его не будет. Он часто задерживается на работе». «Значит, днем я буду полностью свободна от его присутствия, и это не может не радовать». Мне никто не будет мешать репетировать и иногда навещать Корис Гарри. А также заниматься испанским онлайн с учениками. Пришлось договориться о переводе занятий в онлайн-режим, как это было раньше, во времена локдауна. Следую за женщиной на второй этаж, проходя мимо моей комнаты. Доходим до конца коридора, и она открывает последнюю дверь. Оказываемся в пустой угловой комнате с большими открытыми окнами и одной зеркальной стеной. Паркетное напольное покрытие – прекрасный плюс. Отличная небольшая студия для тренировок и репетиций. Зал для выступлений находится в левой части, я покажу. Иду за ней в ту часть дома, где находится комната хозяина. Горничная подходит к следующей двери и открывает ее. Захожу за ней и на секунду замираю от того, как здесь темно. Женщина нажимает выключатель, и помещение озаряет тусклый свет. Взгляд сразу падает на черные стены и пол, покрытый ковролином. Слева небольшая деревянная сцена, перед которой в ряд стоят несколько кресел из темно-бордового бархата. Сразу видно, что изначально помещение было оборудовано под домашний кинотеатр, но его немного переделали. Там, где сейчас сцена, за бордовыми шторами виднеется белый экран для проектора. Нам сюда. Горничная идет вглубь помещения к двери, ведущей в небольшую смежную комнату. Это, оказывается, гримерная, в которой находится туалетный столик с большим зеркалом и подсветкой. На столике стоят многочисленные коробки с аксессуарами для танца. Там есть и веера, и констаньеты, даже украшения для волос и новая дорогая косметика. Замечаю шкаф и подхожу к нему, распахивая дверцы. Перестаю дышать. Увидев перед собой потрясающие красоты сценические наряды. Платья, пошитые настоящими профессионалами, прямо под мой размер. Каких только цветов тут нет. Красный в белый крупный горошек, синий с белыми лилиями, черный в желтый горошек, зеленый с красными маками и много других. Глаза разбегаются от такой красоты. Ни один мой наряд не сравнится с этими. Маленькая девочка внутри меня, которая в детстве так любила примерять мамины платье, просто ликует от восторга. Внизу целая полка, заставленная новыми туфлями под цвет к платьям. Я оставлю вас, можете осмотреться. Если я вам понадоблюсь, позвоните по внутреннему телефону из вашей комнаты. Просто наберите цифру 5. Это мой номер, по которому вы в любое время можете связаться со мной. Благодарю, Бет. Хорошего дня, мисс. Остаюсь одна и подхожу к туалетному столику. Достаю из коробки один из вееров синего цвета, расправляя его с характерным звуком. Даже нет сомнений, что он сделан вручную. Невероятно тонкая и изящная работа. Черная рукоятка из приятного на ощупь материала. Сверху он наделан черным ажирным кружевом и расписан в необычной технике. Кладу вещь назад и смотрю на следующую коробку, в которой лежат кастаньеты. Их тоже множество вариантов. И каждая пара отличается от другой. Игра на кастаньетах считается целой наукой. Этой технике мама учила меня отдельно. Не могу сказать, что мне давалось это легко. Сначала мы начинали с самых азов, с пяти нот, на которых строятся все основные ритмы. Далее программа усложнялась с каждым разом, после которой мои руки и пальцы ужасно болели. И только после того, как техника была точна, мы перешли непосредственно к постановке танца. Мама говорила, что я ловила все на лету, хоть мне поначалу казалось, что я очень неуклюжа. Перевожу взгляд дальше, настоящий стул, где стопка лежат мантон, испанская шаль с бахромой. Даже на расстоянии вижу, что все они сделаны из шелка с ручной вышивкой. Эдриан оказался настоящим ценителем и имеет невероятный вкус. В последний раз бросая взгляд на окружающую обстановку, понимая, что мне придется привыкать к этому месту. И направляюсь на выход, чтобы порепетировать новый танец, который мне предстоит танцевать для моего необычного работодателя.